Глава четырнадцатая Мы высадились из броневиков за километр до нужного нам места, где нас уже ожидали разведчики, следящие за обстановкой. Судя по всему, бандиты и не подозревают о том, что в скором времени их ожидает. Мы рассредоточились по группам и выдвинулись через лес по направлению к заброшенному зданию. Фактор неожиданности «Добавит нам преимуществ. Да и здесь только самые лучшие спецы, снаряженные и подготовленные ко всему. Всем занять позиции, ждем, когда снайперы начнут работать подозорным на крыше», — раздалось из гарнитуры на ухе. Мы переглянулись с раном, кивнули друг другу и встали за ближайшими деревьями. Аналогично разместились и остальные группы, окружив здание со всех флангов. «Я сжимал цевьё автомата, очень надеясь на то, что мы нигде не просчитались, а также на то, что с Никлаусом и Никитой всё в порядке. Работаем!» После этих слов где-то вдали с холма за лесом раздались тихие хлопки снайперских винтовок, одновременно с этим наши группы разом ринулись в трёхэтажное здание. Взрывы светошумовых гранат, канонады очередей из автоматов и предсмертные крики громкогласным эхом разносились по всему недострою. Бандиты были застигнуты нами врасплох, но, похоже, так быстро сдаваться не собирались. «Впереди нас шел спец с щитом, следом за ним я, а за мной хозяин озера». Мы продвигались вглубь первого этажа, прикрывая друг друга. Из прохода на нас выскочил человек. Преступник явно был растерян, увидев нашу компанию. Но не успел он поднять ствол в нашу сторону, как позади меня раздалась короткая очередь автомата Рантала, и бандит рухнул безвольной куклой на пол. Пройдя очередное помещение, мы увидели в небольшом закутке, грубо сваренную из железных прутов, дверь, за которой виднелись два лежащих на голом бетоне тела. Сердце пропустило удар. Вот и цель нашего визита. Преодолев разделяющее нас расстояние, мы облегченно выдохнули. Пленники были живы, но не в лучшем состоянии. Особенно плохо выглядел Никлаус. Он был без сознания. Никита же лежал с кляпом во рту и что-то нам активно мычал, кивая головой на стену. Подоспевшая к нам группа федералов занялась дверью. Мы же осторожно вышли за стену, на которую нам указывал Никита. Тут же раздались выстрелы. Несколько пуль просвистели над головой, врезаясь в потолок и осыпая нас бетонной крошкой. Там в конце коридора была гермодверь, которая уже закрывалась. В щель я увидел ствол автомата и очень уж знакомое лицо. Это был Зверев. Наши пули лязгнули по бронированной двери, высекая искры. — Черт побери! Откуда здесь эта дверь? Почему ее не было на плане здания? Мы упустили их! В бессильной ярости я ударил по двери прикладом, та лишь отозвалась гулким звоном. — Наши агенты уже прочесывают округу Эдри. Их найдут. Главное, мы вытащили не Клауса с Никитой. ронтал до этого говоривший с Равским, подошел и похлопал меня по плечу. — У нас без потерь. Только одного бойца ранили в ногу. Банда уничтожена почти полностью. Нескольких мы взяли в плен. — Надеюсь, беглецы не смогли уйти далеко. Пусть нам сообщают о любой информации касательно их. Как только что-то появится. Я вновь посмотрел на дверь. Толстая, бронированная, запертая изнутри. И взрывчатку мы с собой не брали. Да и даже если мы сейчас поедем за ней, Зверев уже будет далеко отсюда. Пойдем, нужно осмотреть Никлауса. Спецы уже наводили вокруг порядок. Проходя мимо одного из помещений, я увидел, что там лежали пленные члены банды, скованные наручниками, а за ними пристально наблюдали трое федералов, держа их на прицеле. — Не Клаус совсем плох, Эдри. Можно попытаться помочь ему магией, но его нужно вернуть в озеро. Ронтал кивнул в сторону освобожденных нами пленников, рядом с которыми суетился спец с аптечкой. — Я уже сбросил координаты Николаю, он скоро приедет за нами. — Хорошо. Вздохнув, Я кивнул бойцу группы, и тот отошел в сторону. Никлаус по-прежнему лежал без сознания. «У меня так мало сил, Ран, но... Давай попробуем». Мы опустились на колени перед моим братом. Клаус был бледен, дыхание прерывистое, пульс слабый. На лице и на руках синяки. Мое сердце при взгляде на младшего брата сжималось в бессильной ярости. Твари! Они били его и довели до такого состояния. Еще и его редкие походы на сушу сыграли свою роль. Чем чаще выходишь из воды, тем легче, и легче становится здесь находиться. А Никлаус не был частым гостем суши. По выражению лица Рантала, я понял, что и в его мыслях витают кровожадные желание в отношении этой группировки. Но нам сейчас нужно подумать о ином и постараться помочь по максимуму моему брату. Мы с хозяином озера вытянули руки над телом пленного и потянулись к своим потрепанным резервам. Ран был в более хорошем состоянии в отличие от меня. Поэтому руку на голову брата положил именно он, взяв на себя то, что потребует больших затрат силы. Магия с неохотой откликнулась и, трансформируясь, полилась в тело Никлауса. Капля за каплей. Под нашими руками разлилось голубоватое свечение, которое впитывалось в кожу пострадавшего. Тон кожи становился более жизненным и здоровым. Дыхание выравнивалось. Мы ощущали, как силы начали покидать нас. Поэтому пришлось прервать лечение. На лбу выступила испарина, руки задрожали. Сердце участило свой ритм. Я сел рядом с Никлаусом, тяжело дыша. Ран присоединился ко мне. Мы переглянулись и посмотрели на нашего пациента. Тот еще был без сознания, но выглядел уже гораздо лучше. Даже синяки начали сходить. Спустя несколько минут отдыха нам поступил звонок от Николая. «Через десять минут буду на месте». Он был, как всегда, краток и серьезен. Его форма поведения и отношение к работе всегда прельщала. «Отлично! Жди у входа в здание, мы скоро выйдем!» Ран завершил телефонный разговор и первым поднялся на ноги. Никита был в гораздо более приличном состоянии. Помятый, местами в кровоподтеках и ссадинах, но весьма бодрый. мы Решили, что оставим его вместе с федералами. Они отвезут его на базу, а там им займутся уже медики. Поблагодарив всех за хорошую работу, мы в сопровождении нескольких спецов, помогавших нам переносить Никлауса, вышли на улицу. Нас уже ожидал Николай, который поспешно вышел из машины и открыл заднюю дверь, куда мы погрузили моего брата. После того... Как мы расселись по местам, я немного выдохнул. Он жив, он с нами, и совсем скоро мы вернем его в озеро. Натали Я так и не поняла. Отрывая взгляд от зимнего пейзажа за окном машины, повернулась в сторону Ренаты, которая и управляла этим транспортом. Зачем мы едем обратно домой? Ты же знаешь, что у Эдри проблемы с братом, и они постоянно отлучаются. Начала издалека подруга. Им снова пришлось уехать. Мальчики переживают за нас. Как мы будем без них? Бред какой-то. Что им переживать? В нашем городе довольно спокойно. И что может с нами случиться без них? Иронично приподняв бровь, спросила у водительницы машины. «Например, Зверев, Натт?» «Эммм... Ну да...» Пришлось признать правоту подруги. «Зверев — большая проблема сейчас для меня. Он начал наглеть, и я его боюсь. Рядом с Эдри и Раном я чувствую себя в безопасности. А без них — да, страшненько. Надо дождаться, когда Богдан вновь уедет. Он надолго в городе не остается, поскольку живет не здесь. Не поспоришь, но жалко, мы еще не везде были. — Что нам, настолько плохо будет с тобой вдвоем дома? — заулыбалась она, совершая поворот по лесной извилистой дороге. — Невероятно красивые места у нас особенно возле домика у озера. Еловые леса, усыпаны снегом, белки, что прыгают с ветку на ветку, величественные совы, наблюдающие за всем происходящим, и острые горы, что стремятся ввысь к небесам. Каждый раз, когда я вижу эти красоты, по моей коже бегут мурашки от великолепия. «Думаю, мы найдем себе занятия!» С улыбкой ответила Ренатя и вновь обратила взор к окну. За стеклом кружили пушистые снежинки, и одна из них аккурат упала напротив моих глаз. Покрасовалась своими таинственными узорами и обратилась в капельку воды, что медленно покатилась вниз. «Вот мы и приехали», — оповестила Рената, останавливаясь перед воротами, которые ввели в ее двор. «Иду открывать!» Я выскочила из машины и почувствовала свежесть зимнего леса. Легкий морозец коснулся кожи, а грудь наполнилась ароматами хвои. Открыв ворота, пропустила машину во двор. Последний раз, посмотрев на лес, пришла к твердой уверенности, что сегодня обязательно по нему погуляю. Надеюсь, найду что-нибудь интересное и необычное. Было бы здорово. Заглушив двигатель, подруга выбралась из автомобиля и направилась к багажнику, чтобы выгрузить вещи. Я присоединилась к ней в этом увлекательном занятии. И дальше мы вместе потопали в дом. У меня на кухне с прошлого вечера у камина еще осталось все на коктейль. Хитринка в голосе проскользнула и переросла в смех. «Понимаешь, на что я намекаю?» «На то, что мы с тобой сопьемся, подруга!» Мой смех прокатился по заснеженному двору. «А на что нам выходные? Мы их долго ждали и готовились!» Поправляя сумку на плече, ответила хитрюга. «Искусительница! Пошли, пошли! Хочу посидеть возле камина!» «О, Натали, твое желание будет исполнено!» Заливаясь смехом, Рената открыла дверь в дом. «Лучше бы другое одно мое желание исполнилось!» Тихо прошептала я, переступая порог. «Эх, сейчас бы в баньку!» Вздохнула Рената, делая глоток из бокала. «Да, было бы неплохо!» Согласилась с ней посматривая на пляшущий огонь в камине. «Ну ладно, дождемся наших мальчиков, и тогда банька!» Подруга озорно улыбнулась и допила коктейль. «Так в сон клонит!» «Ты поспи! Сегодня очень рано встали, и ты нервничала много. Тебе нужен отдых!» — посоветовала Ренате и поднялась с кресла, чтобы и ее вытащить. Серые глаза подруги были уже сонными и уставшими. Ей действительно требовался отдых. Поэтому я отвела ее в спальню и помогла улечься. Немного посидела у спящей подруги и решила, что хочу осуществить свою задумку погулять по снежному лесу. Я быстренько собралась и вышла. Морозная свежесть моментально вызвала по коже волну мурашек. Минуту спустя я привыкла и уже наслаждалась температурой и видами природы. Я зашла вглубь леса, где уже редки были вытоптанные дорожки, и сама сошла с одной из них. Сразу же, погрузившись в снег по колено, но даже это мне сейчас нравилось. Я проходила под лапами величественных и могучих елей, обильно усыпанных миллиардами и даже больше маленьких снежинок. Задев одну из таких веток, я вызвала снегопад, который весело скидывал маленькие белые частички мне на голову. Где-то вдалеке ухнула сова и послышался шелест крыльев, а слева — шум ломающейся сухой ветки. Я повернула голову, но никого не увидела. Лишь заячьи следы на белом покрывали природы. Сколько я так блуждала и все вокруг разглядывала, наслаждаясь и пытаясь запечатлеть в памяти, сложно сказать. Возможно, это было минут тридцать, а возможно и три часа. Время каким-то неведомым способом ускользнуло от меня но в итоге я набрела на озеро, покрытое толстым слоем льда. Оно утопало в зелени еловых деревьев и пряталось за могучей стеной из остропиковых гор. Завораживающая картина. Настолько, что я прикипела взглядом к пейзажу. Из картины выбивалась лишь большая прорубь во льду. Местные наверняка любят зимнюю рыбалку, как и отец Ренаты. Он часто нас баловал вкуснейшей рыбкой из этого самого озерца. М, м м От воспоминаний даже слюнки потекли. Желудок жалобно заурчал, и я хотела было пойти в сторону дома, как услышала шум двигателя. К озеру ехала машина.